Глава двенадцатая. На следующий день Брейк не появился. Его лекции отменили, а нас отправили в оранжерею готовить травы для декоктов и зелий. Я же говорила, сбежал. Зудела над ухом Аяла, остервенела шинкуя буйницу: Эй, гроза, не салатик строгаешь. Понежнее давай, а то соком все возьмется и забродит. Одернула ее проходившая мимо наставница. «Понежнее, так понежнее!» — хмыкнула Ялка и начала медленно резать листики на тонкие длинные полосочки. Я же проводила взглядом наставницу, заметила, что она, грустно вздохнув, остановилась у одной из полок. Проследила за ее взглядом и тоже загрустила. Там, на полке, в сторонке от всех горшков, стояла почти увядшая мандрагора Медины. «Мне ее тоже не хватает», — тихо проговорила Яла но сердцем чувствую, наша меди не пропадет. Если бы с ней все было в порядке, уже дала бы о себе знать, — ответила я шепотом. «Еще объявится, вот увидишь. Ну, или весточку пришлет», — горячо заверила Аяла И опять завела уже порядком поднадоевшую мне песню. «Давай лучше думать, как брейка твоего искать. Прятаться он наверняка умеет качественно. Слушай, а может, объявление развесить в городе?» «Ну, там, ищем такого-то, очень надо, душа девичья просит». Пространно замахала она ножом, как будто выписывая что-то в воздухе. «Я тебя сейчас саму на зелье пошанкую, прошипела я. «Ну ты же делать нужно?» С жаром воскликнула активистка на мою голову. Подождем, сам объявится», — рубанула я ножом, отсекая корень от очередного стебля. Перестаралась, лезвие застряло в деревянной доске. В результате я получила выговор за порчу инвентаря, а Ялка тихо посмеивалась, потешаясь надо мной. Но, вопреки моим надеждам, на следующий день, видимо, борец тоже не объявился. А вот декану вреж надоело ждать, когда я созрею для откровенности, и после окончания занятий она вызвала меня в свой кабинет. А Яла, разумеется, пошла со мной. — Смотри, лишнего не наболтай. — увещевала она меня по дороге. Наплети чего нибудь только правдоподобно. — И чего мне наплести? — огрызнулась я. Врешь видела, в каком я была состоянии, когда из подвала вышла. Понятно же, что там что-то случилось. — Ну, не знаю. Скажи, что он тебе в любви признался, — предложила подруга. Я же споткнулась и закашлялась. В принципе, декан вполне может поверить, что меня такое из колеи выбило. Вот только он же и правда практически признался. После откровений Брейка о его роли в прекращении деятельности ведьмоборцев и непосредственно спасении нас с мамой, что пока еще под большим вопросом, но так хочется верить, я как-то и забыла о его экспрессивном заявлении, влюбился, наверное. Теперь же воспоминания нахлынули с новой силой, и сердце понеслось в скач. Эти его слова, в купе с последующим рассказом о двухдневном назойливом брюжании Аялы, воспринимались уже совсем иначе. Сначала-то я подумала, что просто издевается. А что, если нет? Мне даже в то, что я ему просто симпатично, сложно поверить было, хотя вся наша ведьминская компания и была уверена в том, что Эрен Брейк ко мне неравнодушен. Да ведь мстительный мстительные планы его якобы симпатии ко мне и держался. Но теперь, когда ведьмоборец вот так просто взял и выложил мне свою страшную тайну, о предательстве короны. И ведь сбежал же. А что это значит? А это может означать только одно. Он правду сказал. Все правда. Получается. Я действительно ему. Он и правда меня. Ох, что творится? «Кара, соберись», — шикнула Яла. «Не время раскисать». Я кивнула и расправила плечи, но внутри... По мне, так раскисать было вполне себе самое время. Он в меня влюбился. И он спас нас с мамой. И всех ведьм спас от гонений. А еще поддержал меня, когда мне это было так нужно. Помог пережить позор в ночь перводенства. Подарил чудесный танец и поцелуй. А что я? А я повела себя как последняя ведьма. Строила планы по отмщению, гнала от себя все хорошее, что к нему чувствовала, грубила, всячески демонстрировала ненависть. Остановилась, заломила руки и прошептала. «Кажется, он мне нравится». «Ну, наконец-то! Свершилось чудо! Кара прозрела!» — ехидно провозгласила Яла на весь коридор. А теперь возьми себя в руки, нацепи на мордашку скорбно растерянное выражение и вперед, убеждать Врэш в том, что ты понятия не имеешь, почему твой брейк сбежал. Хотя можешь сказать, что он признался тебе в пламенных чувствах, а ты, нехорошая такая, на эмоциях, запамятовала о мстительных планах и послала его куда подальше. Вот мужик и ушел в закат. Безответные чувства, похмельем шлифовать. — Да, так и скажу, — кивнула я. — А потом мы его найдем. — Умница моя, — похвалила подруга. И мы подошли к кабинету декана. Разговор получился скомканным. Говорила в основном Аяла. Я только кивала и поддакивала. Да, в подвале Брейк признался мне в любви. Да, я растерялась и нагрубила ему. Да, да, вот так прямо и сказала, что никогда не полюблю ведьмоборца, ненавижу его люто. И вообще, глаза бы мои его не видели. Нет, понятия не имею, куда он подевался. Разумеется, очень сожалею, что все испортила и спугнула гада. Напиная, слушала, кивала, иногда задавала уточняющие вопросы вроде «И что, вот так прямо сказал, что любит?» Или «Даже не попытался как-то переубедить?» Я уже начала успокаиваться, заметив, что декан сменила напряженную позу на расслабленную, откинувшись на спинку кресла. Но не тут-то было. — Это все, конечно, прискорбно, девочки мои, — вдруг проговорила мудрая ведьма. — Вот только не сходится что-то у нас. «Что не сходится?» — опять напряглась я. «Во-первых, мы все знаем, как и почему вы с магом оказались в том подвале», — улыбнулась мне, напиная. «И судя по тому, что рассказала мне ты, яла, впервые покинув запертую комнату, Кара была очень зла на Брейка. Что-то об излишней откровенности говорила и не хотела ни с кем общаться». Мы с Ялой покивали, понимая, что отрицать это глупо. Так все и было. И вот в эту картину ваш рассказ вписывается просто и идеально. Тоже кивнула врежь. Но потом... А потом он меня напугал, я долбанула по нему чистой силой, сработала защита, и мы повторно оказались заперты в той проклятой комнате. И когда декан пришла за мной, я была практически невменяемой. «Он ко мне приставал!» Выпалила я первое, что пришло в голову. Декана выпрямилась, села ровно, сложила руки на столе и прищурилась. «Только приставал?» Спросила она вкратчиво. А яла покосилась на меня, но промолчала. «Значит, самой отдуваться?» «Да!» С жаром кивнула я. «Целоваться, Лес!» Обещал всякое. «Какое всякое?» Нахмурилась Фреш. Ну там, что с учебой поможет, драгоценности будет дарить, и все такое. Принялась я сочинять на ходу. И это так сильно тебя расстроило, приподняла черную бровь декан. Нет, ну а как еще на такое реагировать? всплеснула руками Яла. Он же и понравился, чего уж там. Сами знаете, как это бывает. Романтика первооденской ночи, первый поцелуй. А тут мало того, что ведьмоборцем поганым оказался, мамку загубил, так еще и купить попытался. «Вот вы бы от такого не расстроились! Декара еще молодцом держится, только ночью проревела всего-то!» «Так понравился?» — подалась вперед ведьма. «Не хочу об этом говорить», — схлипнула я. «Причем вполне натурально. Нервы сдали». «Плохо», — покачала головой декан. «Первая влюбленность для ведьмы очень важна». Я бы посоветовала тебе забыться, Кара, начать встречаться с кем-то другим, но. Что опять? воскликнула Аяла. Он вернется, припечатала Вреш. Сегодня ректору весточку прислал, что был вынужден отлучиться на несколько дней, и даже замену себе на это время нашел. Как? ошеломленно спросила я. И, кажется, не сдержала эмоций. Ты мне тут радоваться, брось! Хлопнула ладонью по столу, напиная. И близко к нему не подходи. Я все понимаю, чувствам не прикажешь, но пока не разузнаю про него все и не удостоверюсь, что он не опасен, даже не смотри в его сторону, Кара. И про мать не забывай. Я уже спросила, у кого нужно, что там в этих их ведьмоборских кругах творилось. И даже узнала, что бумажки у них не те, кто охотился, подписывал. «А все же! Может, и не он твою маму казнил. Да карма коварна. Потерпи пока, на учебе сосредоточься». «А когда он вернется-то? — спросила Аяла. «Интересный вопрос. Об этом мне ректор не поведал. А вот что тебе должно быть интересно, Аяла, так это то, кого Брейк на замену себе прислал», — хмыкнула декан. «Да мне-то что с этого?» — беспечно пожала плечами Яла. Кого он там прислал? — А того самого мага, который будет и с тобой отдельно заниматься. расплывать в ехидные улыбки врежь. Уж не знаю, каким боком они с Брейком знакомы, но из боевой академии именно на него бумаги выслали. Должен был только через месяц прибыть, да вот уже завтра и познакомитесь. Но про этого я хотя бы точно знаю, что не борец. Однако дружбу, видимо, с как минимум одним ведьмоборцем вводит, раз согласился все бросить и подменить его. «Интересненько», — прищурилась Сияла. «Познакомимся, значит». Кажется, этому таинственному магу уже не повезло, хотя он об этом пока еще и не догадывается. Но меня сейчас заботило только одно. Брейк должен рано или поздно вернуться. А это значит что я смогу расспросить его о маме. Ну и разобраться, что между нами вообще происходит. А что-то точно происходит. Иначе я не возвращалась бы постоянно мыслями к той ночи перводенства, да и к другим моментам. Взять хотя бы наше переглядывание на практике по совмещению магии и ведьмовства. Он же тогда намеренно дразнил меня, подначивал. А потом так осторожно наши силы сплел. До сих пор, как вспомню, мурашки по спине. Не говоря уже о том, как он вокруг меня вился в шляпке. И так ловко поймал, когда чуть не упала прямо на порог. А как смотрел на меня тогда. Декан выпроводила нас с из кабинета, предупредив, чтобы были осторожны с новым преподавателем по совмещению магии и ведьмовства. А я еще долго не могла избавиться от ощущения, будто Брейк где-то рядом. Присматривает за мной. Возможно, даже следит. Из задумчивости вывела Аяла. «Слушай, а вдруг он все понял про тебя?» Спросила она. «В каком смысле?» Не поняла я. «Ну, про то, кто ты такая на самом деле?» Пожала плечами подруга. «Только представь, он взял и узнал, что ты та самая девочка, которую он спас много лет назад!» «Нет, не мог он этого узнать», — покачала я головой. Знаешь, я иногда сама поражаюсь тому, что в мою бедовую голову приходит. Но вот чудится мне, что твой маг сюрприз тебе какой-то готовит. Пожала плечами Яла. — Ага, — скептически хмыкнула я. — Вот и посмотрим, — заявила подружка. — Но это все потом. Сейчас мне нужно подготовиться к встрече с будущим тренером. — И что ты задумала? — насторожилась я. — Ничего, — пропела боевая саранча. Но что-то мне подсказывает, что с этим магом я уже встречалась. Чудная она, хотя обычно, если Аяла начинает так чудить, потом все выходит именно так, как она и говорит. И вот даже не знаю, радоваться этому или бояться. Эрин Брейк Разговор с опекуншей Кары оказался информативным. Одинокая ведьма была только рада поболтать. Зная словоохотливая старушка, кто я такой, явно повела бы себя не столь дружелюбно. Но она не знала. Сразу поверила, что я являюсь куратором ведического факультета, забеспокоилась, что ее подопечные какие-то проблемы, и пригласила в дом. Вот так, за чашкой ароматного травяного чая, на аккуратной маленькой кухоньке, я и узнал правду. Когда из уст старой ведьмы прозвучала фамилия Черн, Едва не опрокинул чашку. Чудом сдержался. А вот щиты дали сбой, но эстафету подхватил артефакт, и моя ведьмоборская суть осталась скрытой. Старушка же заливалась соловьем. Давно, видимо, хотела с кем-то поделиться наболевшим. Оказывается, она очень переживала за внучатую племянницу, хоть и видела ее только малышкой пару раз. Мать Кары постоянно была в бегах, угодив в списке ведьмоборцев практически сразу после рождения дочери. И продержалась так долго только потому, что новорожденная девочка забрала у нее часть силы при рождении, оттого борцы и не могли взять ее след. Но годы шли, силы Алиры постепенно восстанавливались, и борцы вышли на ее след. Когда именно это произошло, я знал точно. Ведь документы на поимку ложились на мой стол только после того, как фон искры и ведьмы начинали чуять нюхачи. Так в наших кругах называли ведьмоборцев, способных вычленить из магического разнообразия природных потоков запах определенной ведьмы. Это были те, кому удалось пережить вживление искры, особенно сильной, старой ведьмы. Им было достаточно лишь раз впитать остаточный поток ведьминских манипуляций энергии, чтобы потом годами помнить его и искать след. Должно быть, Алира совершила какой-нибудь мелкий или не очень проступок. Пострадавший обратился к страже, и это привлекло внимание ведьмоборцев. Ну а дальше? Ведьма попала в список, ведьму начали искать. И лишь потому, что она ослабла из-за рождения ребенка, поиски затянулись на годы. Но ее все равно унюхали, и тогда... На моем столе появился приказ на поимку Алиры Черн с ребенком, и началась охота. Видимо, она привлекла дочь к какой-то авантюре, за что девочку тоже причислили к подлежащим уничтожению. Не вмешайся я тогда, они и недели бы не продержались. Эти мысли пронеслись в голове за мгновение, всколыхнув неприятные воспоминания и годливое чувство причастности к чему-то мерзкому, несправедливому. Постарался отрешиться и уделил все внимание неспешной речи родственницы моей ведьмочки. После того, как мать пропала, Варня долго искала Кару, но девочка бродяжничала, а потом попала в приют. Забрать ее оттуда женщина решилась только после окончания гонений. Слушая рассказ старой ведьмы, я никак не мог понять, что чувство. С одной стороны, Кара осталась жива, они заботились, сейчас учится в академии, а с другой... Девочка лишилась матери, бродяжничала, провела наверняка не самые светлые два года в приюте. Мог ли я как-то повлиять на ее судьбу тогда? Как сложилась бы ее жизнь, если бы я забрал ее вместе с матерью? Да, вся эта затея с передачей информации была опасна, но Кара не лишилась бы мамы, и сейчас скрывалась бы вместе с ней. И тогда я не столкнулся бы с очаровательной ведьмочкой на улице, не танцевал бы с ней в перводенскую ночь и не чувствовал того, что чувствую сейчас». Жалею ли я, что все сложилось именно так? Нет. И теперь я точно знаю, что должен сделать. Я найду Алиру, верну Каре и ее семью, и тогда, может быть, у меня появится шанс. Поблагодарив Варнию Крэш за информацию и заверив ее, что у Кары все отлично, я покинул дом старой ведьмы, еще не зная, с чего начать, но отступать я был не намерен. Дождавшись, когда в окнах старого домишки погаснет свет. Я осторожно установил пару маячков на всякий случай и поспешил к Айдеру. Мне предстояло отправиться на поиски той, кто превосходно умеет скрываться. А это наверняка займет не один день. В том, что Айдер будет в восторге от идеи подменить меня в Академию, я не сомневался. Уж больно сильно зацепила его подруга Кары. Да и с тем, откуда начать поиски, друг наверняка сможет помочь. Этот авантюрист чего только не знает. Но Айдер опять умудрился удивить меня. Оказывается, он и так намеревался посетить Академию. Каким-то образом разузнал все про ведьмочку Айалу и добился того, чтобы его порекомендовали в качестве личного тренера для одаренной, но имеющей проблемы с контролем адептки. Мое предложение ускорить процесс и приступить к охмурению ведьмочки не через месяц, а уже завтра Айдер Гром воспринял с большим энтузиазмом. Так обрадовался, что даже лишних вопросов задавать не стал, только дал парочку наводок, откуда мне стоит начать поиски скрывающейся ведьмы. Все складывалось как нельзя лучше, однако, глядя на широко улыбающегося друга, я на мгновение засомневался. Не причинит ли потворство его затея вред подруге Кары? Но вспомнилась выходка Аялы в ресторане, и переживать за ведьмочку я перестал. Подозреваю, Это Айдеру можно только посочувствовать. Мои шансы ничтожны, а у него они практически отсутствуют. Лекция по совмещению магии и ведьмовства началась весело. Никто, кроме нас, соял и не знал, что у нас будет новый преподаватель. К тому же нашей ведьминской компании не сообщили о том, что план по охмурению мною магистра Эрена Брейка отменяется из-за чего произошла небольшая стычка с могинями, которые в этот раз явились раньше нас, чего до этого дня никогда не случалось, и заняли все места напротив преподавательского стола. Ведьмочки отчаянно ругались с могинями, но те тоже были намерены во что бы то ни стало привлечь внимание Брейка. Меня это неожиданно начало злить. Но я все равно уговаривала сокурсниц отступить, тихонечко уверяя их, что все отменяется, и осаждать ведьмоборца больше нет нужды, и вообще его сегодня не будет. А Аяла неожиданно разошлась. «Ял, ты чего? Угомонись!» — шикнула я на нее. «Вот еще! фыркнула подруга. «Я сказала, что буду сидеть тут!» — указала она на место прямо напротив преподавательского. «Если до кого-то это не доходит, могу объяснить более подробно». Воздух вокруг заметно уплотнился, Повеяло запахом мокрой земли и плесени. Даже я отступила от Аялы на пару шагов. Чего уж про могинь говорить? В общем, нам уступили два места, а когда мы с Аялой их заняли, и остальные магини расселись подальше. Аяла в плохом настроении страшная сила. В результате ведьмачки опять были в центре внимания. Парни начали подтрунивать как над ними, так и над могинями. Вы только на части его не порвите! Хохотнул кто-то с последних рядов. Этот мой! Вдруг громко объявила Аяла, повернувшись и окинув взглядом всех адепток. Только попробуйте, хоть одна. Вы меня знаете. Чего это она? Шепотом спросила у меня Дайра, покосившись на Ялу, которая и так всегда была боевой, а сегодня превзошла сама себя. Преподаватель другой будет. Ответила я, так же едва слышно. Я им это уже минут пять втолковать пыталась, но меня же не слушали. И Аяла тоже не слушала ни меня, ни возмущенно поглядывающего на нее Эмиша. Поклонник подруги явно был, мягко говоря, неприятно удивлен ее поведением, но Аяла не удостоила его даже взглядом. Когда же прозвучал сигнал о начале лекции, и дверь распахнулась, все дружно ахнули. Признаться, я была в числе удивленных, но, очевидно, по другой причине. Стоило только войти новому преподавателю, как все ведьмочки и магини томно вздохнули и задержали дыхание. А парни, кто тихо ругался, кто фыркал. Меня же впечатлило то, что этого мага я уже видела. Это оказался тот самый длинноволосый блондин, с которым встречался мой ведьмоборец в Золотом дворе. Тот самый, которого Ява наградила огромными ушами и не только. Она знала, а Яла знала, что это будет именно он. Ну, или, по крайней мере, была почти уверена. Можно было в очередной раз восхититься интуицией подруги. И поведение адептов тоже было вполне логичным. Этот маг был без преувеличений красив, как божество. Хм, а я при прошлой встрече как-то не обратила внимания. Все девчонки просто растаяли, когда его увидели. И только Яла не витала в облаках. Она так предвкушающе улыбалась, что мне даже жалко этого блондина стало. — Доброго вам денечка, ученички! Какое-то время я буду замещать магистра Брейка. — Айдер Гром. Прошу особо не усердствовать в любви и жаловании, а то я же и взаимностью ответить могу. Пропел Мак прямо с порога, небрежной походкой направившись к столу. И смотрел он все это время только на Аялу. Ей же и подмигнул, совершенно не стесняясь почти четырех десятков зрителей.